Глава 8 Баллада об Эль -мочо. «Вот удивительно, как почитают повсюду и любят этого мужа, в какой бы он край или город не прибыл». Гамер Одиссея. Возвращение в родительский дом даже без кошек обещало стать нешуточным испытанием. «Как родители будут относиться ко мне?» Не вспомнит ли, что когда-то я была маленькой девочкой, каждый шаг которой нужно контролировать? Куда это ты собралась? С кем встречаешься? Когда вернешься? Не станут ли они употреблять власть в таких мелочах, как чистота и уборка в моей спальне? Кошки и вовсе обещали разлад в привычном укладе жизни». Предстояло, но не в ущерб чьей-либо свободе, придумать, как отделить кошек от родителей, а собак подальше от кошек. В самом понятии переезд изначально заложено неразбериха. Все эти ящики и коробки, которые нужно распаковать. Вещи, которые предстоит распихать по полочкам и позасовывать в кладовки. Всякая мелкая дребедень, Попробуй для начала рассортировать ее на ту, что может понадобиться, и ту, которую лучше спрятать с глаз долой. Вот почему требовался зазор между, собственно, моим переездом и воссоединением с прочей кошачьей ветвью семьи. Второй раз за это время мне пришлось решиться на непростой звонок. Я позвонила Джорджу. Он до сих пор жил в нашем доме, том самом, куда мы забрали Скарлетт и Вашти. Так что для обеих кошечек этот дом был родным, как, впрочем, родным для них был и сам Джордж. Гомер не был знаком ни с домом Джорджа, ни с самим бывшим. Но котейка мог на него рассчитывать как на члена, скажем так, расширенной, в самом широком смысле этого слова, семьи. Джордж с детства питал любовь ко всем без разбора животным. Кошечкам, собачкам, птичкам, тушканчикам, хомячкам и аквариумным рыбкам. С момента нашего разрыва мы еще какое-то время общались. Получалось натянуто и неловко, как обычно бывает в первые недели жизни порознь. Каждый пытается доказать другому, что мы можем остаться просто друзьями. Как правило, со временем такие разговоры сходят на нет. Каждый раз, прощаясь, я с тоской вспоминала, как и от чего мы с Джорджем разбежались. Те же чувства я уверенно испытывал и Джордж. Но если бы меня попросили назвать человека, которому в случае чего я без колебаний доверила бы своих кошек, то я назвала бы Джорджа. Долго упрашивать не пришлось. Джордж сразу согласился приютить питомцев на пару недель, пока я буду обустраиваться у родителей. «Я только рад буду вновь увидеть скарлет и Вашти», — был его ответ. «И за Гомером тоже присмотрю. О чем вопрос?» Я провела для Джорджа краткий инструктаж, что можно и чего нельзя с Гомером. «Пока он здесь, мой тебе совет. Не держи в доме тунца». Поведала я также и о прочих новостях из кошачьей жизни за последние несколько месяцев. Как выяснилось, от влажной кошачьей пищи гомера пучит. Удивительно было слышать, какие ужасающе громкие звуки может производить такой кроха. Вашти заработала себе колит временно была отлучена от сухого корма. Все это очень осложняло общий режим кормежки. Я пообещала закинуть все необходимые припасы, а также составить письменную инструкцию. В том, что на Джорджа можно положиться, я не сомневалась. Единственное, что меня волновало, как Гомер переживет вынужденную разлуку. Ведь за шесть месяцев с момента его усыновления мы ни разу не расставались больше, чем на сутки, Я так распереживалась, что, припоручив кошек Джорджу, еще несколько раз возвращалась, делая вид, будто что-то забыла. В последний раз я сослалась на губную помаду, которую вроде бы точно уронила, открывая сумочку. Как ни пыталась я убедить Джорджа, он только глубоко вздохнул. «Езжай уже! Мой опыт общения с кошками куда больше твоего. Так что все будет хорошо». Я продержалась долгих два дня, прежде чем вновь объявиться у Джорджа. При этом я звонила ему каждый вечер спросить, как там поживают мои кошечки и, в частности, Гомер. «У него все в порядке», — неизменно убеждал меня Джордж. «Он отрывается по полной». Как именно он отрывается, долго гадать не пришлось. Заехав к Джорджу через пару дней, я сразу увидела такую сцену. Какой-то из его приятелей держал руку ладонью кверху, а животом на ладони, свесив лапки, лежал Гомер. Приятель крутил его вокруг себя, одновременно устраивая воздушные ямы, а также гудел, как воздушный лайнер в зоне повышенной турбулентности. По крайней мере, он был уверен, что этот звук получается у него мастерски. «Боже мой!» — воскликнул я. «Ты что, с ума сошел?» «А ну-ка отпусти его сейчас же!» Опешив от неожиданности и покрываясь краской стыда, приятель повиновался. Шатаясь, как после знатной пьянки, а как же иначе, Гомер постоял, постоял, а потом нетвердой походкой побрел обратно. Он подергал приятеля за штанину и протянул лапку. «Давай, мол, еще!» «Вот видишь, ему нравится!» с гордостью заявил парень. Затем на манер тех ребят, которые представляют боксеров на ринге, он страшным голосом пропел. «Потому что это не просто кот! Он Эль Мочо! Кот, не ведающий страха!» Взглянув на Джорджа, я вопросительно подняла бровь. «Эль Мочо? Так вы теперь его называете?» Джордж ухмыльнулся и пожал плечами. «Ну, знаешь, стоит какому-то прозвищу приклеиться, это надолго, если не на всю жизнь». «Мочо», «не путать с мачо», означает нечто вроде «чурбана» или «обрубка», а в отношении людей что-то вроде недоделанный, то есть прозвать Гомера эльмочо было сродни обзыванию его «калекой». «Не слишком-то смахивает на комплимент». Но то, в чем англичанин усмотрел бы оскорбление, испанцу ласкает слух. В этом и состоит проявление самого глубокого уважения и любви. «Ему по душе его новое имя!» — подключился к разговору любитель испанского. «Только поглядите!» «Вен ака, мучито! Иди сюда!» Гомер настороженно навострил ушки и резво подбежал к приятелю, который присел на корточки и замер в ожидании. «О, Гомер!» — взмолилась я. «Нужно и честь знать?» «Может, чего-то ему и не хватает, но честь у него с лихвой». В глазах автора прозвища плясали озорные огоньки. «Ведь он не какой-то там кот, он Эль Мочо. А доблесть Эль в том, что он никогда не отступит и с честью и достоинством выйдет сражаться на поле боя». Даже я не смогла удержаться от смеха. Гомер с энтузиазмом обживался у Джорджа, и это невзначай вызывало у меня ревность. Как мне доложили, уже через день котенок носился по дому, не цепляясь за мебель. И был без ума от приятелей Джорджа, а они все, в один голос, признали в нем Эльмочо. До этого дня Гомер привычно жил в своем девичьем цветнике где никто, как выяснилось, и не думал играть с ним в шумные мальчишеские игры. Зато Джордж со своими приятелями охотно гоняли с Гомером в пятнашки. Ему это явно пришлось по душе, а прекратилось только когда он навострился выпрыгивать то из-под кровати, то из-под стола. «Известное дело зачем? Чтобы цапнуть кого-нибудь лодыжку, Зато уж «Подбрось меня повыше» не только не прекратилось, но и достигла новых высот — порядка двух метров. Об этом я узнала намного позже. При мне, памятуя о том первом случае, никто из приятелей подобных фокусов не проделывал. И уж, конечно, устраивалась такая забава. Гомера опрокидывали на спину и возили по полу, как в борцовском поединке об этом стало известно когда мой очередной визит к Джорджу совпал с приходом его приятелей заслышав их шаги гомер тут же перевернулся на спину и заранее отмахиваясь одной лапкой пригласил ну-ка повози меня по ночам он не находит себе места, только бродит по дому и мурлычет, — поделился джордж через неделю со мной рядом спать не хочет засыпая только если рядом с «Мне кажется, он по тебе скучает». Я почувствовала угрызение совести, которым, как ни стыдно, примешалась и крупица радости. «Значит, ему меня не хватает?» «Меня?» «А Скарлетт, она-то где спит?» «Где угодно, только не со мной рядом», — горестно признал Джордж. «Единственный человек, которого она когда-либо удостаивала такой чести, — это ты». «Еще недельку, и я всех их заберу, обещаю», — заверила я в ответ. Но продержаться еще неделю кошкаму у Джорджа было не суждено. На девятый день он позвонил мне с жалобой. «Кто-то уделал мне весь дом». «Помнится, я предупреждала тебя и не раз. Не позволяй друзьям пить столько пива». «Гвен, я не шучу». Я вздохнула. «Хорошо, прости, кто и где?» «На горячем я пока никого не поймал, но диван, мешок с грязным бельем внутри и моя совсем новая кожаная куртка...» «Это о чем-то говорит Он помолчал, размышляя. «Уж не Скарлетт ли?» «Не Скарлетт», — отмела я подозрение. «Это вашти». «Что же, она и раньше так делала?» В его голосе слышалось нескрываемое раздражение. «Как я понимаю, таким образом он интересовался, От чего, предупредив его о тысячи разных мелочей, я даже не заикнулась об этой, прямо скажем, не мелочи». «Нет, но ну я уверена, что это она». «Но если раньше такого за ней не водилось, откуда тебе знать?» «Кому знать, как не маме?» — сухо отрезала я потому что исходила я из обратного я догадывалась от чегого джордж подумал на скарлет так как я уже упоминала страдала навязчивой мнительностью причиной такого поведения были ее природная скрытность и недружелюбность поэтому и впрямь казалось что она способна испещрить метками весь дом просто из вредности Однако, как бы свысока Скарлетт не относилась к людям, за своим лотком она смотрела с придирчивостью санитарного инспектора. Уровень загрязнения никогда не должен был опускаться ниже приемлемого. Разрешалось использовать лишь отдельные марки наполнителей для кошачьих туалетов. Помимо этого, в ответственные моменты она неизменно требовала освободить ее личное пространство. Вот почему я и представить не могла, чтобы Скарлетт опустилась до такого плебейства, как взять и да допомочиться в сторонке, не привлекая внимания. Это же не какая-нибудь драная кошка из бродячего сословия. Что до Гаммера, то поступать на зло было и вовсе не в его духе. Он и знать не знал, что такое на зло. Оставалось вашти и стоило призадуматься. Я не могла не признать справедливости подозрений. Когда я подобрала ее, она натерпелась больше всех. Гомер и Скарлетт перед тем, как попасть ко мне, провели несколько дней в ветеринарной клинике. Там их подлечивали перед устройством в семье. За ними присматривали и прилично кормили. А вот Вашти подобрала мамина коллега по работе. Они учительствовали в одной начальной школе. Кошку заперли в будочке для садовых инструментов, чтобы она не убежала, и мама поспешила позвонить мне. Это было первое и единственное, что пришло ей в голову. В свой обеденный перерыв я примчалась в школу. По дороге заскочила в зоомагазин за сумкой-переноской для кошек и сухой молочной смесью, которая обычно кормит младенцев. «Вашти» я перевезла к себе в офис. Увидев ее впервые, я не сомневалась, что ее розовый носик и не розовый вовсе, а черный. Так густо он был измазан грязью. В проплешинах виднелась голая кожа, туго обтягивающая выпирающие кости. Уши, изъеденные клещами, опухли и кровоточили. «Оставшиеся полдня Вашти провела у меня на коленках». Я согревала ее и каждые полчаса кормила молочной смесью через пипетку, пока ближе к вечеру у меня не выдалась минутка свозить ее к ветеринару. Наутро я вновь забрала ее домой. В отличие от Скарлетт и Гомера, попавших ко мне через вторые, а то и третьи руки, именно меня Вашти считала своей спасительницей. Она неизменно смотрела на меня с ничем не если так можно выразиться, обожанием. Мне и в голову не приходило, что для нее пребывание в доме Джорджа, в ее, можно сказать, родном доме, сопряжено с какими-то неудобствами. Ведь Джордж как-никак приходился ей в той же степени папой, что и я мамой. Мы взяли ее к себе еще в пору наших отношений. Но после всех моих визитов, когда я уезжала, а ее оставляла у Джорджа, что-то, наверное, щелкнуло у кошки в голове. Видимо, она решила, что ее попросту вернули обратно. Мне кажется, таким образом она посылала мне сообщение. И смысл его был таков. «Без мамы я здесь жить не хочу». Мои подозрения подтвердились на следующий день. Джордж позвонил рассказать, что поймал вашти ваш тисполичным, когда она делала свое грязное дело на кухонную плиту. Как я поняла, не будучи услышанной с первого раза, или сколько их там уже было, она пошла на эскалацию мер. Я представила себе эту картину и даже восхитилась. Запрыгнуть на кухонную плиту, когда за всю свою жизнь ты не прыгала и в половину этой высоты — это надо суметь». «Мне очень жаль», — виновато сказал Джордж, — «но ты должна ее забрать». «Я заберу всех сегодня же вечером», — ответила я. Погрузить кошек в переноски обычно непросто. Однако на этот раз Вашти сама запрыгнула в переноску так проворно, как забиралась мне на коленки. Последним я упрятала внутрь Гомера». Он не мог видеть переноску и поэтому не спрятался сразу, как только я их внесла. Последние минуты перед отъездом он провел все так же, балуясь с приятелями Джорджа, основателями и почетными членами фан-клуба «Эль Мочо». Все они пришли попрощаться со своим другом. Каждый держал в пальцах по кусочку тунца. Джордж не удержался и уступил Гомеровой слабости» заставляя котика прыгать и брать лакомство из рук. «Сальто, мочито!» «Прыгай, мочито!» По очереди подбадривали они его. А когда я спрятала Гомера в переноску, они разве что не рыдали. «Забирай всех! Оставь нам эль «Правда, пускай остается», — предложил Джордж. «И тебе, может, легче будет». Для котенка, от которого еще не так давно все отворачивались, Гомер стремительно набирал популярность. «Не обижайтесь, парни», — сказала я, — «но они идут только в комплекте». «В этом котенке и впрямь есть что-то особенное». Джордж смотрел на Гомера с нескрываемой нежностью. Он поспешил почесать котенка за ушком, пока я не закрыла молнию на переноске. Я улыбнулась. «Будем надеяться, в этом мои родители с тобой согласятся». И, безусловно, Вашти своим демаршем просто разорила меня. Пришлось расплачиваться за нанесенный Джорджу ущерб. Однако единственный позитивный момент во всей этой полукриминальной истории, подчеркиваю, позитивный, заключался в том, что я больше не сомневалась в способностях Гомера прижиться где угодно. И прежде всего, он наверняка с комфортом устроился бы в моем отчем доме. Все прошлые страхи о том, как ему будет на новом месте, остались позади. Я знала, что он сумеет найти себе место и в новых обстоятельствах, и среди новых людей. Даже собаки, ждавшие нас в конце сегодняшнего пути, больше меня не пугали. Еще меньше они пугали Гомера. Ведь он эльмочо, тот, кто не ведает страха. Вива эльмочо.